дотя, шура. Ливень трубный ревёл за хлипкой стеклянной дверью. Дверь дрожала и позвянвывала. Голые лампочки под низким потолком часто мигали. Их жёлтые нити отражались в лужицах чёрного кофе на мраморных столиках. Хозяин, кусатый щекастый с носом похожим на коричневый огурец, не спешил вытирать ложецы. Зачем суетиться? Всё равно при такой погоде сюда никто не придёт. Можно дремать за стойкой, перебирая старинные янтарные чётки. Большинство столиков были пусты. Лишь мы с тётей Шурой устроились в полутёмном уголке, да в другом конце кофейни сидели трое пожилых горбаносов-завсегдатаев. Мне казалось, что иногда они поглядывают в нашу сторону с молчаливым неодобрением. Я уже знал, что такие вот окрайные, без туристического сервиса кофейни считаются заведениями для мужчин. Появление женщины было нарушением традиции. Но, во-первых, тётя Шура была давней здешней жительницей, а по возрасту могла поспорить со старыми батомскими обычаями. И хозяин её хорошо знал. Во-вторых же, нынче тётя Шура пришла не одна, а с мужчиной, со мной, то есть А кроме того, трое посетителей, как истинные кавказцы, были крайне вежливыми людьми и никогда не позволили бы себе реплик вслух. Мы потягивали из похожих на яичную скорлупу чашчик густой турецкий кофе, но чаще прикладывались к рюмкам с крепким батомским ликёром. Отдельно его здесь не продавали, но можно было взять кофе с тройной порцией ликёра. Мы с тётей Шурой заказали по две чашечки и шести ликёрных порций, на каждого нам пока хватило. Запах кофе, ровный гул водопадов за дверью и окнами, неяркий свет и тёплый покой полупустой кофейни. Хорошо. Мы не спешили. Конечно, в наших глухих дождевиках мы добрались бы до близкого тёти Шуриного дома без больших неприятностей. но уходить не хотелось. Казалось бы, чего общего? Утомленная жизнью прачка шестидесяти лет и непоседливый начинающий литератор, которому двадцать четыре года. Однако же было нам друг с другом славно, уютно. И разговор наш был интересным для обоих. «Да ты, Славушка, чего про меня все спрашиваешь? Про себя расскажи побольше». Мы старухи, ох, какие любопытные. Невеста-то есть? Я сказал, что есть. А пока не дошло до свадьбы, живу у старшей сестры, на краю далекого отсюда Свердловска, у самого леса. Выпрыгнешь из окна, сделаешь десять шагов вверх по склону, и можно грибы собирать. А ещё и сказал, что у сестры есть дочка, пятиклассница, моя племянница. На чердаке двухэтажного дома она с приятелями устроила штаб дворовой компании, где ребята стали сочинять фантастические истории, придумывать всякие игры. А меня уговорили стать своим командиром. И теперь никак не получается от них отвязаться. А ты не отвязывайся. У тебя, видать, душа к ребетишкам лежит. Вот и книжка твоя вся про них. Я вчера весь вечер читала. Свою первую книжку, что вышла полгода назад, я подарил тёте Шуре на каноне. "Ну, может и так", смущённо согласился я. Наверное, в родителей пошёл. Отец учителем был, мама детским садом заведовала. Правда, в войну пошла работать в госпиталь. Ну, вроде как, в тётю Шура. Она слушала с добрым, неназойливым интересом. Переспрашивал иногда, и я рассказывал о себе и о родных с охотой. Потому что успел соскучиться по дому. Я уже долго был в дороге. В мае того далекого, 1963 -го года, меня послали в Москву на совещание молодых писателей. Оттуда я не поехал домой, а решил побывать в разных городах. Тем более, что в редакции «Уральского следопыта» дали отпуск – А в местном издательстве небольшой аванс за вторую книгу обещали выпустить её осенью. Сначала я двинулся в Минск к отцу. С отцом съездил в чудесный Вильнюс, погостил у старшего брата в городе Молодечно и, вернувшись из Минска, оттуда улетел в Крым. Добрался до милого сердца Севастополя, затем решил познакомиться с Чёрным морем получше. Сел на большой лайнер Россия, который зашёл в Севастополе рейсом из Одессы до Батуми. Погода стояла чудесная, ни штормов, ни дождей. Публика была весёлая, целый день распевала песни под гитару жизнерадостная компания одесских бродяг-туристов. Можно было плескаться в бассейне, загорать на шлюпочной палубе и неуспешно сочинять сюжеты будущих рассказов. А по вечерам я читал Экономия деньги, я купил билет в третий класс и готов был к неуюту, как в пласкартных тесных вагонах. Но здесь оказалась просторная восьмиместная каюта с обширными койками. Койка заслонялась от окружающих зелёной занавесью из тяжёлой саржи. Получилось крохотное, но отдельное купе с лампочкой, даже с индивидуальной системой вентиляции. Это был расположенный в гнезде над изголовьем чугунный шар. Как старинная пушечная бомба среднего калибра. Не ядро, а именно бомба, потому что имелась трубка вроде запальной. Из неё била струя солоноватого морского воздуха, который всасывали наверху громадные вентиляционные трубы. Можно было поворачивать шар, меняя направление струи. Можно было краном регулировать её напор. Трубку на шаре окружали выпуклые готические буквы Адольф Гитлер. Таково было прежнее название России. Говорили, что в дальние времена это океанское судно было личной яхтой фюрера. Не смущаясь сомнительным идеологическим прошлым вентиляции, я настраивал её как надо, включал ночник и доставал из-под подушки большой серый том Избранное Поустовского. Книгу выпустила в прошлом году издательство Московский рабочий. Там была новая повесть Константина Георгиевича Бросок на юг. Я читал описание кавказских портовых городов и думал, что скоро окажусь в Батуми, в том фантастическом Батуми, который столь живописно, со многими красками, запахами и пёстрыми картинами тропической приморской жизни описал Поустовский. Конечно, я понимал, что за 40 лет город стал другим, и всё же надеялся найти в нём что-то из того что успел полюбить, читая повесть. Скажу заранее, что я не ошибся. Я увидел живописный порт, восхитительные джунгли ботанического сада, южную густую зелень улиц, горячие от солнца белые здания, тесноту старых переулков. Здесь, в этих переулках, деревянные застеклённые веранды вторых этажей нависали над каменными тротуарчиками и подпирались кривыми столбами. Смуглые девочки играли на этих верандах, перебрасывая над мостовой похожие на апельсины мячи. Иногда мячи падали между домами и резво прыгали по камням. Девочки поднимали крик, словно увидели под ногами стаю мышей. Мячи ловили такие же смуглые мальчишки и подразнив девчонок швыряли обратно. Иногда мяч попадал не в ладони девочки, а в стекло. Там да раздавался серебряный звон, а мальчишек выдувало с улицы, как сухие семена клёнов. Иногда мне представлялось, что я попал на окраину Стамбула. На улицах пахло так, как я прочитал в книге: крепким кофе, шашлыками, мандаринами, грязной водой гавани, какими-то портовыми грузами, а ещё незнакомыми цветами и листьями. и стояла прямо экваториальная жара. На России я познакомился с невзмутимым белокурым латышом Альбертом и его решительной женой Ингой. Они были почти мои ровесники, чуть постарше. Мы договорились, что в Батуми постараемся поселиться вместе, но за воротами порта Ингой и Альбертом завладела пёстро одетая брюнетка с цыганскими серьгами. Она сулила супружской паре удобство, сравнимое с теми, что в отелях Рио-де-Жанейро, и всего за 2 рубля в сутки. "Ну ладно, идите", сказал я. "После обеда встретимся. Только где?" Брюнетка сообщила, что встречаться лучше всего на набережной у памятника. Это место известно всем. Оставшись один, я стал оглядываться. Меня окликнули негромко. "Что, милый? Не босый угол тебе нужен?" Я увидел грузную старую тётушку в светлом ситцевом платье, в стоптанных башмаках на босу ногу. Лицо было, да, какое-то знакомое, привычное. Таких тётушек можно встретить на любой российской улице, в очереди любого продуктового магазина. Я сказал, что угол мне приезжему, конечно, нужен. Вот и ладно, идём ко мне. Есть у меня каютка, в самый раз для одного. Рубль в день, как водится. А прописку я тебе в раз оформлю. С пропиской-то бывает непросто. Город пограничный. Да у меня всё пограничное начальство тут знакомое. А звать меня тётя Шура. Жила она неподалёку, в приземистом белом домике, похожем на Севастопольский. Мне отвела прохладную комнатушку с железной солдатской кроватью и голыми побелёнными стенами. Сказала, что живёт одна, что пора ей давно на пенсию, только не хочется. Работает прачкой на ближней погранзаставе. Денег ей старухе хватает, а постоерцев пускает она, чтобы не скучать одной. И не всяких, а кто при первом взгляде окажется по душе. Ну, видать, я оказался таким. Почти сразу тётя Шура стала звать меня Славушкой. Угостила чаем с чёрными, наверное, солдатскими заставы, сухарями. Взяла для прописки паспорт и объяснила, как добраться до набережной. Бодро посоветовала: "Гуляй, голубчик, ни о чём не заботься". Я и не заботился. Мне было хорошо. Такое ощущение, что я нашёл кров у старой знакомой и каждый вечер буду приходить, когда мой Оговорённое место встречи я тыскал быстро. Медный Осиф Весерионвич царил над набережной, тяжело вздымался над окружающим пространством. Инга, Альберт и я обрадовались друг другу, словно не виделись месяц. Сдержанный Альберт даже похлопал меня по плечу. Инга тут же пожаловалась, что моложавая квартирная хозяйка на Альберта положила глаз, а я похвастался: "Мне с моей хозяйкой повезло, душевная тётушка". В этот момент мы услышали громкий разговор на русском языке, но с кавказским акцентом. Мимо нас шли три молодых человека. Все смуглые красавцы. Средний в ослепительно белых отутюженных брюках, в такой же сияющей рубашке с запонками и лаковых чёрных туфлях. Два другие были одеты потемнее и в громадных, как цирковые арены, кепках. Тот, что посередине, нервно растапыривал локти. Те, что по краям, предупредительно те локти придерживали. Ай нет, говорил красавец в белых брюках. Я уже решил. Я его зарежу. Не надо, дорогой, уговаривали его с двух сторон спутники. Зачем тебе это дело? Будут неприятности. Нет, я уже решил. Зарежу. Мы переглянулись. Сценка была такой, словно её кто-то специально срежиссировал, чтобы показать туристам местные нравы. Альберт пожал плечами, поднял голову и стал разглядывать памятник. Вот что характерно. Обычно медь памятников быстро тускнеет, зеленеет, покрывается патиной. Этот же вождь всех народов сиял так, словно его чистили каждое утро, как заботливая хозяйка начищает любимый самовар. Грозивший кого-то зарезать юноша вдруг оглянулся, прицельно посмотрел на Альберта. Тот ощутил его взгляд, обернулся. Что, не нравится? придирчиво сказал обладатель белых штанов. Альберт снова пожал плечами, отозвался с чисто прибалтийским хладнокровием. Да нет, почему же? Пусть стоит, теперь-то никому не мешает. Три красавца одинаково склонили к левому плечу головы и приоткрыли рты, стараясь осознать всю глубину этого суждения. Инга взяла нас под руки и повела прочь. Она говорила о здешней жаре и время от времени делала замечания о привлекательности встреченных красоток. Вернее, об отсутствии таковой. Замечания отличались решительностью слов и остротой взгляда. Альберт хмыкал и на красоток иногда оглядывался. Мы решили сперва прогуляться по городу, а потом отправиться на пляж. Пошли наугад, свернулись с главной улицы. Через несколько кварталов оказались в переулке с обшарпанными двухэтажными домами. Каждый дом был с длинным балконом, где сушилось что-то разноцветное. Пахло чем-то жареным. Во дворах стояли пыльные низкорослые деревья с похожими на гигантские перья и листьями. То ли пальмы, то ли бананы... У дверей сидели чёрные, невозмутимые старухи. Инга была откровенно любопытна, заглядывала во дворы через калитки и невысокие изгороди. Умилилась, увидев привязанного к сухому искривлённому стволу ишачка, экзотика. Потом вдруг радостно сказала: "Смотрите, какой беленький, прямо как у нас". Во дворе, отгороженном от тротуара лишне высоким штакетником, она увидела мальчишку. Лето одиннадцатое. Совсем светленького. Действительно, он был похож на маленького приболтица, или, может быть, москвича, рязанца, уральца, но никак не на тех смуглых пацанов, которых мы то и дело встречали здесь на улицах. А, впрочем, что такого? Может, он из живущих здесь россиян. Есть ведь такие. А может, приехал на юг отдыхать, как мы. Но для гостя мальчик вёл себя слишком обыденно. Занимался каким-то хозяйским делом, Стоял коленями в широком жестяном корыте с водой и оттирал мочалкой непонятный зеленый предмет. Мальчик заметил нас, наше любопытство и сказал без удивления и без акцента «Здравствуйте, это паровоз!» В самом деле он мыл пластмассовый паровоз размером с большого кота, быстро вытер его куском мешковины, вытянул шею, крикнул в сторону дома. «На-на!» Тут же в дверях возникла красавица лет пяти, с чёрными как дёготь волосами до плеч, в похожем на клумбу платье и громадными как розовые облака бантами. Мальчик что-то сказал ей непонятно для нас, видимо, по-грузински. Она ответила неторопливо и чуть капризно, подошла, взяла на руки как ребёнка паровоз, пошла обратно. А спасибо кто будет говорить? окликнул её мальчик по-ровски. Наверное, чтобы поняли и мы. Она оглянулась, ответила что-то по-своему. Мальчик посмотрел на нас. Вот такая девочка. Твоя подружка? ласково спросила Инга. Сестра? Наказание, а не сестра. Все девочки играют куклами, а она на играет паровозом, да ещё таскает его по грязным лужам, а мыть не хочет. Он по-прежнему говорил без всяких кавказских ноток, а затем опять сестре что-то по-грузински, кажется, сукаризный. Она только молча повела бантами. Мальчик встал, вытер ладони о красные штанишки с чёрным лаковым пояском, заправил под него белую майечку, шагнул из корыта, сунул мокрые ступни в ремнячтые сандали. Ну, пойдёшь на концерт, Нана? -на. Та что-то ответила на дуф красной губы. «Ну и зря не пойдешь», — сообщил брат. «Миша будет танцевать». Нана разразилась несколькими сердитыми фразами. Мальчик сказал убедительно. «Ну и что же, что поссорились? Помиритесь. Он вчера про тебя спрашивал». «Ну какая ты...» Нана с паровозом в обнимку удалилась в дом. Мальчик вслед ей покачал головой. Потом с разбега прыгнул через штакетник, побежал, оглянулся, сказал «до свидания» и побежал опять. Постой! А где концерт? окликнул я. Там, во дворце, он махнул рукой и помчался опять. Растоптанная сандалетка слетела со скользкой ступни, он поймал её, стал натягивать, ловко прыгая на одной ноге и не сбавляя скорости. Конечно, мы не собирались на концерт, но шли по той же улице следом за мальчиком и вскоре опять оказались где-то в центре. по большого здания, которое без сомнения было дворцом пионеров. Двухметровая разноцветная афиша сообщала, что сегодня в 2 часа дня состоится концерт детского джарского ансамбля песни и пляски. Было без пяти два. Верный своей литературной тематике, я предложил: "Может, зайдём, посмотрим, как пляшет ребетишки?" "Есть хочется", сказала Альберт. Ты и без того начал толстеть, сказала Инга. На пляж хочется. Пляж никуда не убежит, решила Инга. Хочу посмотреть на детей. Я соскучилась по Яну. У неё и Альберта остался в Риге пятилетний сынишка. Билетов же нет, оказал последнее сопротивление Альберт. А где касса? Нас пустят так. Мы скажем, что издалека и очень хотим посмотреть национальную детскую культуру. И нас пустили очень охотно. Двое подростков даже притащили и поставили в проходе три стула, поскольку свободных мест в зале не было, несмотря на дневные часы и жаркую летнюю погоду. Ну, концерт был обычный для таких ансамблей. Ловкие мальчики в черкесских и мягких сапожках лихо вставали на цыпочки, падали на колени и метались по сцене, вскинув руки на уровень плеч. Били в бубны, Девочки плавно изгибаясь, ходили по кругу. Руки их колыхались, как лилии, и пели хорошо. Песни были мелодичные, красивые, хотя и непонятно о чём. К тому же в зале оказалось прохладно, и Альберт больше не вспоминал о пляже и обеде. Объявили очередной танец. В зале ощутилось какое-то особое оживление. Захлопали, не дожидаясь начала. Сначала был танец как танец, с бубнами и дотками в довольно быстром темпе. Потом случился сбой, потому что на сцене вдруг появился растерянный мальчонка. Он был не из танцоров, не в кавказском наряде, а в синих трусиках и белой матроске. Небольшое, лет 8, и, кстати, такой же светлоголовый, как наш недавний знакомый. Похоже, он заблудился, случайно выскочил из-за кулис и испуганно оглядывался. К мальчику в матроске подбежали двое танцоров, протянули руки, чтобы успокоить и увести. Тот отскочил, боязливо, но ловко. Двое других поспешили к нему. Мальчик отпрыгнул и от них. Похоже, теперь уже не просто, а с танцевальным движением. Несколько человек захотели поймать мальчика, но он, изогнув спину, скакнул назад, на руки, перевернулся и встал на цыпочки, подняв локти на уровень плеч, а кисти рук к подбородку. Это был уже не испуг, а вызов, явное желание участвовать в пляске. Мальчики обступили широкой дугой, взмахнули ладонями, ударили в бубны и барабаны. Мальчик пустился в пляс. Воротник матроски метался у него за плечами, как на штормовом ветру. Плесал мальчуган прекрасно. Конечно, это был юный талант, и номер был, конечно, тщательно отрепетирован. Однако и сейчас казался озорной импровизацией, смесью традиционных танцевальных приёмов и мальчишеского баловства. В дурашливом прыжке мальчик сдёрнул с одного из танцоров папаху, нахлабучил на себя, завертелся, размахнув руки-лучинки, замер на цыпочках и упал на коленки совским тын над головой ладонями. Зал радостно гудел и рукоплескал. Миша! Миша! Слышались крики. Многие вскочили и хлопали стоя. Я заметил и нашего знакомого, брата капризной Наны, сидел на бархатном барьере невысокого балкона и вдохновенно болтал босыми ногами. Снятыми сандалетами он звонко аплодировал подошвой о подошву. Я подумал, что своим равным анана Зря не пошла на концерт. Миша на бис бурной коротко сплясал в присядку, уже не под грузинскую, а под русскую музыку, и раньше других танцоров умчался за кулисы. Потом был у нас обед в ресторанчике на берегу, шашлыки, красное вино с запахом винограда Изабелла. Был пляж, гуляние по приморским улицам. В общем, обычные радости курортного бытия, вполне бездумные. Но мне сквозь эту бездумность вспоминались время от времени Светлоголова и брат Наны и маленький танцор Миша. Хорошо так вспоминались, будто привет из родных мест. Что-то похожее испытал я лет через десять, когда на Кубе, в городке Сан-Розарио, где в очередной раз сломалась наша машина, увидел стайку местных школьников и, Среди маленьких мулатов и ребетишек с креольской внешностью резвился на лужайке один сероглазый, курносый, белокорый. Этокий Ванечка или Серёжка. Вот-вот подбежит и запыхавшись скажет по-росски: "Дяденька, который час?" Но Ванечка громко болтал с друзьями по-испански, а на меня лишь раззок взглянул с любопытством, когда увидел в руках у компаньера советскую кинокамеру. В таких случаях кажется, что видишь в незнакомой южной траве привычную ромашку или одуванчик. Ясно, что никакие ветра не могли перенести семечко через океан, что это здешние растения, но все равно радуешься. В этих моих рассуждениях не ищите намека на расовое настроение. Наоборот, при таких встречах думаешь, что все мы по сути один народ на нашем повисшем в холодном космосе шарике. Давно пора бы понять это и не смотреть волками на тех, кто живёт далеко, и на тех, кто рядом. А то ведь: "Нет, я решил, что его зарежу". Впрочем, думаю, что это был обычный юношеский трёп. Но далеко не трёп то, что делается в наши дни во многих странах. Да и не только в наши дни, во все времена горьсной земной истории. Вечером, с ноющими от усталости ногами, с гудящей от солнца и вина головой, я вернулся к тёте Шуре. Нагулялся, голубчик. Я оладушек напекла. Хочешь? Есть не хотелось, но в слове оладушки было что-то тёплое, домашнее, и я сказал, что хочу. Мы пили чай в тесной тёте Шуриной кухне, с маленькими пышными оладьями и мёдом. Мне казалось, что чай пахнет здешними тропическими травами. Усталость из меня уходила, в голове светлела. Тетя Шура ласково, неназойливо расспрашивала, как я провел время. Ей, видать, хотелось побеседовать. Я ощущал беспричинное веселье и рассказывал охотно, с деталями. Упомянула я о встрече с тремя молодыми людьми, один из которых собирался кого-то зарезать. Вспомнил про памятник. «А почему он ну, у вас тут такой надрайный?» Бу ты его каждое утро шершавыми языками вылизывает. А кто его знает, потускнев, сказала тётя Шура. Я вспохватился и примолк. Вот болтун. Ведь многие старые люди до сих пор считают великого вождя всех народов чуть ли не святым. Мы с его именем в атаку ходили. Может и тётя Шура? Но она сказала после молчания и долгого вздоха: Уже 10 лет прошло, как он концы отдал, а я всё ещё каждый день радуюсь. Кровушки-то было приём. Вот и муж мой первый, до войны ещё. Ах, да чего там про горько вспоминать? И махнула рукой. Подожди-ка. Она достала из шкафчика зелёную бутылку, налитую до половины. Это оказалось вино. Вроде того, что днём я с прибалтийскими друзьями употребил уже в добром объёме.